обучение командам в данной книге я посвящаю больше времени поведению и пониманию процессов воспитания но хотела бы пару слов сказать и об обучении командам дрессировки например в главе про клетку и изучение команды места я написала положите собаку помогите ей лечь кто-то уже пробовал обучать собаку и понимает как это сделать кто-то нет а кто-то только думает, что понимает, но использует неверные инструменты. В начале обучения я чаще всего использую технику классического наведения. Наведение в военном деле – это способ управления, при котором силам, подводным лодкам, авиации ракетам задаются параметры движения, выводящие их к объектам противника, намеченным для поражения. Это определение термина наведения из военного дела. Задаются параметры для движения. Это главные слова, они полностью отражают суть одноименного метода, который используется и для дрессировки собак. Теперь, если вы попадете на игру «Кто хочет стать миллионером» и получите вопрос «Что общего между воспитанием макроносых и военным делом?», вы сможете на него ответить. Когда выиграете миллион и начнете благодарить родителей, друзей, мужей, жены высшие силы, не забудьте передать «Привет и мне». Вернемся к песикам. Для обучения команде, так же, как и в военном деле, собаке сначала нужно задать ее параметры команды, натолкнуть питомца на ее выполнение. И это не просто какое-то вербальное слово, а именно действие. Слово «натолкнуть» я взяла в кавычки. Можно использовать и другие слова «побудить», «помочь», «замотивировать». Все эти слова обозначают, что питомец выполняет заданные критерии команды, следуя наведению полусамостоятельно, но все же без какого-то принуждения или чрезмерного физического контакта. Точнее, контакт будет с носом, но по обоюдному согласию. Подводящий этап для наведения. Берем небольшое количество корма и немного зажимаем его в ладони. Корм не должен выпадать из ладошки, а держать его вам должно быть комфортно. Разжимаем один палец, мизинец или большой, показываем собаке горсточку и предлагаем начать выедать из ладони корм. Хозяин при этом начинает движение в комфортном темпе, постоянно мотивируя собаку двигаться за перемещающейся рукой. У вас должен быть постоянный контакт с носом собаки. Кому-то будет удобнее держать ладонь не кулачком, разжимая пальцы поочередно, а некой лодочкой, когда все пальцы вытянуты, а корм в руке перекрывается только большим пальцем. Двигаться нужно вперед спиной. Допустим, вы работаете правой рукой, взяли в нее корм, собака поставила в нее носик, питомец перед вами. Переведите руку от живота на свое обычное место, по шву, начните делать шаги спиной назад, оставаясь для собаки в неизменном положении. Вы также продолжаете быть лицом друг другу, но питомец стоит, уткнувшись в вашу правую руку, которая свободно опущена и находится примерно на боковой линии тела. Конечно, если макронос небольшого размера, то вам придется наклониться, но следите за тем, чтобы делать это не над собакой. Выводите рукой собаку как бы сбоку от себя. Это упражнение и называется наведение. Руку, к которой ваша собака приклеена, из которой держит контакт носиком, я часто буду называть мишенью. Детали. Первое. Корм может быть сухим, но при условии, что собака не жует его, не крошит, сразу как достает новый кусочек, глотает, не отлипает руки. Обычно в начале работы больше подходит все же влажный, мягкий корм, который пес будет как бы вылизывать. Второе. Хозяин постоянно двигается от песика, заставляя его перемещаться, пока тот достает корм языком и касается носом ладони. Третье. При этом обратите внимание на свою позу. Она должна быть комфортной, рука не отделяется от корпуса, она примерно в районе шва. Не нужно тянуться к питомцу и нависать над ним, не нужно его дополнительно трогать свободной рукой. Только касание носа кормящей руки, постоянное спокойное движение от собаки. Четвертое. Следите за высотой руки, не заставляйте питомца скакать, перемещение происходит с касанием пола всеми четырьмя лапами. Основное правило этого упражнения. Если питомец касается вашей руки носом, вы выполняете упражнение, описанное выше. Если по каким-то причинам этот контакт потерян, например, собака остановилась пожевать корминку или поднять выпавшую из вашей руки, это, кстати, говорит о том, что вы неверно выполнили подготовку к упражнению, то необходимо начать ускоряться от питомца, убегать спиной вперед, лицом к собаке легкой трусцой, мотивируя догонять вас. Как только это произойдет и контакт с рукой будет восстановлен, сразу же меняем темп на спокойный. Итак, критерий нос пёсе плотно касается вашей ладони. Двигаемся спокойно, нос потерял контакт с ладонью, ускоряемся, мотивируя продолжить выполнять упражнение. Получается? Тогда вводим работу голоса. Пока макронос выполняет упражнение, касается руки, следует за ней, хозяин в формате доброго радио произносит похвалу. В целом, не важно какую, важно как. Добрые интонации и в спокойном темпе. У меня обычно это какой-то примерно одинаковый набор из «хорошо», «молодец», «умница собака», «бравушки», «супер пес», «кто такой хороший», «ай супер», «да молодец» и так далее по кругу. Как только контакт с рукой разрывается, хозяин не только ускоряется от собаки, но и меняет работу голоса. Привлекаем внимание различными «хей», Цоканьем, щелканьем языка можно использовать различные мотивирующие слова «давай скорее, быстрее, беги». Двигаемся до тех пор, пока питомец не восстановит контакт с ладонью. Это упражнение нам нужно как подводящая база для разучивания почти всех команд. Но также это хороший способ легко переключить внимание пёсе на себя. Например, вы еще в начале пути к перевоспитанию, и собака облаивает соседей на выходе из лифта. За пару секунд до того, как откроются двери, ставим собаку в мишень и выходим из лифта на наведение. Ни в коем случае не нужно стоять и пихать в нос еду, если питомец уже слишком сконцентрировался на раздражителе и отворачивается от мишени. Вам нужно воспринять это как часть упражнения, начать убегать от макроноса, немного увлекая его поводком, мотивируя голосом, при этом увеличивая дистанцию до раздражителя и предложить выполнить упражнение на большем расстоянии, чуть в более спокойном для собаки месте. Также при выполнении упражнения рекомендую двигаться по длинным прямым линиям, не суетиться и не кружиться на месте. Смена рук во время наведения. Теперь делаем мишеньку не из одной руки, а из обеих. И в момент выполнения учимся переключать собаку из одной руки в другую. Важно при этом, чтобы пес постоянно держал контакт с ладонью, то есть при переключении из одной руки в другую прикосновения носа не должны теряться. Первое упражнение. Начало упражнения. Мишень, правая рука. Вы стоите с собакой лицом к лицу, ее нос в вашей наводящей ладони, вы начинаете двигаться спиной вперед. Не останавливаясь, прямо на ходу соединяем ладонь левой руки с ладонью правой, так, чтобы собачий нос переместился в левую руку. Собака особой разницы не видит, зато вам неудобно. Теперь вы слегка разворачиваетесь, не переставая идти, так, чтобы собака шла рядом с левой половиной вашего тела. Для нее ничего особо не поменяется, нос все еще в ладони, ваше тело она продолжает чувствовать лопаткой, а вы можете начать двигаться вперед. Попробуйте для начала поставить эксперимент с канистрой. Заполните ее водой, поставьте на пол. Канистра не должна от него отрываться. Она стоит перед вами, ближе к правой руке. Присядьте, опустите на нее правую руку, привыкните к этому положению». Отрывать канистру от пола нельзя. А теперь возьмитесь за нее левой рукой. Сделать это можно, но вам ведь неудобно. Отпустите правую руку и примите такое положение тела, чтобы держаться левой стало комфортно. Для этого надо немного повернуться. Левое плечо выдвигается вперед, а правое уходит назад и утягивает тело за собой. Последним меняется положение ног. Сначала представьте себе это в голове, потом пробуйте на канистре и только потом на собаке. Меняйте правую руку на левую и наоборот, не останавливаясь. Собака не должна описывать круги вокруг вас, а вы вокруг нее. В идеале она вообще должна ощущать себя так, словно следует четкой траектории. Второе упражнение. Ставим питомца в правую руку перед собой, но под 90 градусов. То есть собака стоит боком к вам. Не двигаясь с места, кистью ведем питомца на расстоянии вытянутой руки, то есть собака движется перед вами. Доводим до крайней точки, если вести дальше, то придется делать шаги. Меняем положение ладони и направляем руку в сторону себя. Затем меняем ладонь-мишень на левую и совершаем такое же движение, но уже в левую сторону, вперед и обратно. Представьте, что вы моете пол, совершая амплитудное движение из стороны в сторону от себя. Вот примерно то же самое нам нужно сделать с собакой, только не нужно пять назад, а также не нужно работать двумя руками одновременно, просто меняем их. Когда движение идет вправо, то это правая рука, когда влево, то левая. Смена рук мишени происходит в любой точке, но обычно перед собой. Развороты во время этого движения совершаются так, чтобы макронос не терял контакта с ладонью. Поэтому учитесь вращать кистью во время разворота. Это может показаться сложным, но попробуйте вновь перечитать, представить упражнение сначала в голове, а затем приступить к работе с предметом. Например, действительно протереть пол, и только потом начать упражнение уже с питомцем Все движения плавные и комфортные не только для собаки, но и для вас. Во время выполнения не требуются какие-то специальные навыки, растяжка или что-то еще. Если вы понимаете, что вам очень неудобно, это сигнал к тому, что где-то вы допускаете ошибку. Не забывайте про похвалу. Она по-прежнему звучит постоянно во время контакта ладони и носа макроноса. Если контакт разорвался, то руку необходимо ускорить, а вслух вы произносите какие-то ободряющие слова вроде «давай, давай, скорей». Усложнение. Создаем определенные действия. Ранее рука двигалась по прямым линиям, иногда совершала разворот и продолжала двигаться по прямой линии. Теперь же вам необходимо придумать примерно 10 каких-то движений, которые пес сможет повторить и выполнить в разных плоскостях. Например, обход вокруг ваших ног или ноги рук на месте, когда рука двигается к хвосту собаки, а сам псё совершает разворот на месте, заход на разные предметы, рука идет вниз, питомец наклоняется за ней или ложится, вращение к хвосту, но в другую сторону, обойти вокруг предмета, хозяин остается на месте, обходит только питомец и так далее. Если все задуманные движения питомец выполняет, почти не теряя контакт с ладонью, то вы готовы учить команды. Как и когда вводить голосовые команды? Поздравляю! К данному моменту вы сделали самую сложную часть работы. Осталась самая простая. Те движения, которые вы совершали на предыдущем этапе, теперь нужно просто назвать. Что здесь важно, это критерии. Они обязательно должны быть в любой команде. Например, команда «Лежать». Питомец ложится ровно в позу сфинкса, его бок не заваливается на землю, локти и плюсны, часть задней конечности доскакательного сустава, прижаты к земле. Спина опускается ровно, конечности сгибаются все в одном темпе, а не сначала передние лапы, а потом только задние, и только вместе с ними опускается круп, задняя часть спины собаки. Макронос ложится сразу после команды, даже если она была подана на расстоянии, не совершает еще какие-то другие движения после команды лежать. Если он стоял во время того, как услышал команду, ложится, то есть опять же не совершает других действий, в том числе и не садится. Не совсем верным выполнением будет под команду лежать сначала сесть, а уже потом лечь». Не встает, пока хозяин не отпустит сигналом или не подаст другую команду. Внимательно наблюдает за хозяином, чтобы не пропустить этого сигнала. В быту кажется, что эти критерии не важны, но это не так. Если нарушается один критерий, потом другой, и третий, то в итоге собака выполняет вообще непонятно какую команду. Это, как правило, русского языка и написание слов. Одна ошибка в написании обычно не делает слово другим или непонятным, А если ошибки уже две, три? Изначально загаданное слово можно вообще не понять. А в какой момент это произошло, после какой по счету ошибки? В какой момент нужно было остановить ошибки, чтобы слово оставалось хотя бы понятным? Наверное, лучше изначально их не допускать, а не рассуждать в духе «одну букву написал неправильно, это ничего страшного», «две тоже», «а вот три уже многовато». Да и есть такие слова, что и одна ошибка поменяет их смысл полностью — «корова» — «корона», «малина» — «машина», «грусть», «хрусть» и так далее. В общем, или ошибок нет изначально, и это объясняется сразу, или вся работа будет тяп-ляп, и понять точно, в какой момент это произошло, станет сложно. Безусловно, есть ряд команд, где мы изначально ставим не так много критериев. Например, если мы хотим, чтобы питомец лежа подождал нас долго, то ровная укладка в позе сфинкса здесь будет мешать, ее удерживать сложно. Хозяин изначально ставил задачу «останься на этом месте и подожди меня». При этом питомец может лежать комфортно, немного завалившись на бок, может встать и поменять бок, может сесть, и при этом критерия «останься здесь и подожди меня» он не нарушил. Поэтому мы вновь возвращаемся к вопросу о разделении названий команд. Для меня «лежать» обозначает непродолжительную и красивую укладку, и именно этому я буду обучать питомца, когда с помощью наведения буду закладывать критерии и произносить название команды. А вот на бытовую укладку я уже использую слово «здесь», «останься», «отдохни», «подожди» или что-то еще. Пожалуйста, не оставляйте собак у магазинов или в зонах, где вы не видите питомца. Это может быть очень опасно для его здоровья или жизни. Этапы обучения. Первое. Придумали команду, сформулировали, визуализировали ее выполнение для себя. Второе. Продумали и перечислили все ее критерии. Обычно их от двух до восьми в одной команде. Третье. Работаем сначала на наведение и название команды не произносим. Рукой мы совершаем такие действия, чтобы у собаки получилось выполнить все критерии, которые формируют команду. Например, команда «Тач» – поставь передние лапы на какой-то предмет. Введем питомца к устойчивому объекту, который по высоте примерно по грудь макроносому. Поднимаем руку над ним, собака тянется за рукой и ставит лапы на предмет. Если рука уйдет сильно вглубь предмета, то собака может на него заскочить всеми четырьмя лапами. Если рука будет низко, то собака просто останется стоять на полу. Вот как раз с помощью мишени и стоит задача объяснить Макроносому все критерии команды. Четвертое. Когда собака с первой попытки повторяет вашу задуманную команду, выполняет все критерии, можно переходить к названию. Пятое. Произносим команду, пауза в полсекунды, помогаем с помощью наведения выполнить команду, Хвалим собаку и отдаем подкрепление. Ярко произносим маркер или команду на освобождение от выполнения «Да, молодец, свободен» и помогаем собаке жестом понять, что она действительно свободна. Менее понятная для хозяина схема, но с моей точки зрения лучше подходящая для обучения и контакта с питомцем, следующая. Произносим команду «Пауза в полсекунды», помогаем с помощью наведения команду «Выполнить», хвалим собаку, но кусю не даем, ярко произносим освобождающий маркер или команду «все свободно», жестом обозначаем, что пес может встать, собака меняет положение, продолжаем хвалить, питомец подходит к хозяину, отдаем подкрепление из рук в мишени. По второй схеме за выполнение собака получает условное подкрепление, вашу похвалу, а затем освобождение, а безусловное подкрепление, еду, уже после освобождения от команды. В книге я суть этой схемы разбирать не буду, потому что и первая является хорошим вариантом для обучения, но не самой лучшей привычкой для владельца, если он намерен заниматься по моим методикам и далее. Тема выдержки в командах будет разбираться чуть позже. На примере команды «Лежать». Выше я описывала критерии и этапы введения команды в целом. Давайте разберем на примере конкретной команды. Основной момент – это критерии упражнения. Работаем сначала на наведении, название команды не произносим. Рукой совершаем такие действия, чтобы у собаки получилось выполнить все критерии, которые формируют команду. Сначала нам нужно сформулировать все критерии, а далее подумать, как двигать рукой мишенью так, чтобы собака совершила нужное нам действие своим телом. При этом помним, что наведение мы наталкиваем, мотивируем, побуждаем. Давление физически на лопатке или на спину здесь крайне нежелательно. Для того, чтобы пес лег, ладонь наведения нужно двигать от носа к кончикам передних лап. Перед началом движения мишени собака должна стоять или идти за рукой, но не сидеть. Если макронос сел, это значит, что вы сильно поднимали руку вверх. Переместите ее чуть ниже уровня носа и немного согните пальцы, как будто хотите зачерпнуть воды и удержать ее в ладони. Мишень движется от носа к передним лапам с минимальным давлением на нос. И одновременно в двух плоскостях, вниз и на собаку. Чем больше вы будете давить, тем вероятнее, что пес просто отойдет назад, а не опустит передние лапы, а затем и всего себя на землю. Мишень как будто сопровождает нос вниз, но при этом соблюдает траекторию движения к передним лапам по диагонали от носа. Если в какой-то момент пес делает шаг назад или ложится с перемещением передних лап, то один из критериев уже нарушен – перемещение после команды. Поэтому можно незначительно похвалить, но начать выполнять упражнения заново. Часто собаки не сразу ложатся, а сначала занимают положение поклона. Здесь можно пару раз подкрепить собаку за его выполнение, ведь название команды «лежать» не звучало. Ярко хвалим за проделанную работу, обозначаем голосом, что пес свободен, выдаем лакомство. Делаем так пару раз и переходим к следующему шагу, когда собака легла в поклон, рука в нижней точке замирает, не двигается, не давит нос. Начинаем медленно выкармливать еду из руки мишени. Если питомец расслабляется сам и опускает попу на землю, ярко хвалим, обозначаем окончание команды голосом, мотивируем вскочить и отдаем лакомство. Если пес так и не опустил попу, а остается в поклоне, то свободной левой рукой начинаем поглаживать макроноса по спине, медленно и мягко надавливая на поясницу. Если сделать это резко или сильно, то все сработает ровно наоборот. Питомец вместо того, чтобы лечь, попробует избавиться от давления, встанет и отойдет. Самое главное здесь – это начальная работа наведения. Рука движется по диагонали от носа к передним лапам, а не сначала вниз и потом по полу к передним лапам. Как только рука начала движение, следим за передними лапками, они должны оставаться на месте – Если собака делает шаг назад, в бок или небольшой шажок вперед, начинаем упражнение сначала. Заниматься необходимо на нескользящем покрытии, либо специально стелем прорезиненный коврик, либо идем заниматься в зону ковра, если он у вас есть. Следующий этап – вводим команду. Моей задачей было не рассказать, как выучить именно команду лежать, а дать понимание техники обучения наведения как таковой, а уже для конкретного примера была взята эта команда. Но раз уж взяли ее, то хочется, чтобы она действительно получилась. Надо сказать, что не у всех владельцев и собак эта тактика успешно работает именно с командой лежать, так как некоторые питомцы по каким-то причинам не могут совершить нужное движение укладки. Вероятнее всего, что владелец все же делает что-то неверно. Например, не толкает собаку как бы немного назад при опускании руки, а просто опускает ее вниз от носа. Нам нужна именно диагональ движения назад и вниз, рука движется от носа к передним лапам или даже чуточку дальше, к подушечкам передних лап. Еще часто это упражнение не получается, так как сама мишень не окончательно проработана, и питомец не умеет стоять в руке плотно, не умеет двигаться за ней. Но бывает и так, что дело в самой собаке, по каким-то причинам она боится или не понимает, как управлять своим телом. Не бросайте это задание, пробуйте его еще и еще, попробуйте смотреть не на нос питомцу, а на собаку в целом, понять, что не так и что нужно исправить. Но конкретно улежать, из положения стоять или из движения есть еще один вариант наведения. В работе с небольшими собаками может помочь следующее. Присесть на пол, сначала вытянуть ноги ровно, а затем немного подтянуть их к себе. Вы сидите на полу, колени согнуты и направлены вверх, ступни прижаты к полу. Под ногами образовался некий треугольник пространства, вот через него и нужно провести собаку. Пару раз необходимо сделать просто проходки на мишени, туда-обратно, питомец проползает под ногами. Ни в коем случае не опускайте ноги на собаку, пока она находится под ними. Если получается хорошо, то опускаем ноги чуть ниже, все так же оставляя свободное пространство под ними, но место остается меньше. Собаке нужно сложиться и как бы проползти. Важно, на любом из этапов на собаку не нужно сверху давить ногами. Ни в коем случае. Если вы неверно рассчитали угол сгибания и питомец спокойно проходит внутри, а не проползает, сначала закончите повторение, выведите Макроносова из-под себя, опустите ноги чуть ниже и начните сначала. Нельзя регулировать высоту коленей, пока питомец находится под ними. Это упражнение обычно нужно для сомневающихся собак, неуверенных. Именно поэтому с ними не выходит классический формат наведения рукой, когда питомца нужно немного толкать вниз и назад. Поэтому если такую собаку попросить залезть под хозяина, это уже будет большой жест доверия с собачьей стороны. А если ее при этом придавить сверху, то это доверие можно сильно подорвать. Если питомец крупный и под ногами его никак не провести, то нужно подумать, как сделать условный барьер дома. Под барьером понимается нечто, под чем можно проползти. Например, можно закрепить какую-то палку вроде черенка от швабры на небольшом расстоянии от пола. На такой высоте, чтобы макроносый мог проползти под этим черенком. Зачем это все? Дело в том, что, готовясь проползать под чем-то, под хозяйскими ногами или под палочкой, собака как раз совершает нужное нам действие – ложиться и именно в том порядке, в котором нам нужно – из положения стоять или из движения. Все, что остается делать хозяину – это в секунду укладки начать хвалить питомца. Далее нужно ввести название команды перед тем, как собака будет ложиться, то есть нужно научиться угадывать действия собаки – Команда «легла», «похвала», «свободно», «кусочек». Все то же самое, что и с классическим наведением в виде руки, но здесь есть еще визуальные вспомогательные элементы, такие как палочка или ноги хозяина. А в вводе команды как раз далее. Вводим команду для «лежать». Помню, помню, что уже говорила об этом, но все же еще раз. Не говорите «лежать», если на предыдущем этапе возникают вопросы. Собака выполняет укладку не с первой попытки, ложится медленно, ложится только в поклон, ложится, завалившись или подогнув лапы, что-нибудь еще. Если вы введете название команды, то именно так собака и будет ее учить, у нее пока нет представления об ошибках. Понимаю, что заниматься молча очень странно для хозяина, но подводящий этап работы только на наведении, действительно самый важный. И пока вы не научите тело собаки выполнять команду правильно, название учить не нужно. Представьте, что вы учите язык, и какое-то время учитель объясняет значение слова. Вы его так и запоминаете, а потом оказывается, что это неверно, и учить нужно с самого начала. Команда вводится, когда 10 из 10 наведений без команды Макронос выполняет нужное действие правильно, без ошибок Только тогда вводим название Произносим команду «лежать», ждем полсекунды, ставим носик собаки в мишень С помощью наведения питомец выполняет укладку Как только Макронос опустился на пол, хвалим, произносим освобождающую команду Жестом подсказываем, что пес действительно свободен После смены положения отдаем вкусинки. Зачем ждать полсекунды? После какого-то количества повторений собака уже начнет привязывать действие к названию команды и за эти полсекунды сможет показать это действие самостоятельно, без подсказки рукой. Но этого момента никогда не настанет, если не предоставлять эти полсекунды сначала на запоминание команды, а затем и на раздумье к самостоятельному выполнению. Освобождающая команда. Выше я дала два варианта работы с таймингом вашей похвалы и выдачи лакомств за выполнение команды. Знаком «тире» обозначается пауза между этапами, то есть они следуют друг за другом в указанном порядке и не смешиваются между собой. Обращайте на это внимание. Схема первая. Наведение и собака выполняет команду «похвала плюс лакомство в позиции выполнения» Похвала и освобождающая команда «Свободен» или маркер «ЕС». Yes. С жестом или телом помогаем собаке встать. Делаем шаг от питомца или движение руки. Еще раз хвалим, но уже спокойнее, отдаем от себя кусочек лакомства. Если вы планируете повторить еще раз схему, то повторяем – Если планируете закончить тренировку, то произносим еще раз команду на освобождение, но новую, которая обозначает конец тренировки, например, «все, гуляй». Таким образом, вы будете учить, что команда «свободен» обозначает конец упражнению, но не тренировки. Команда «все» или «гуляй» обозначает конец тренировки. Схема вторая. Наведение, и собака выполняет команду Похвала в позиции выполнения без лакомства. Освобождающая команда «Свободен» или маркер «ЕС». Yes. Жестом или телом помогаем собаке встать. Делаем шаг от питомца или движение руки. Еще раз хвалим, но уже спокойнее. Отдаем от себя кусочек лакомства. Кажется, что разницы между этими схемами нет. Но если вслушаетесь внимательно, то заметите, что в позиции выполнения команды собака получает не кусочек, а только похвалу. В целом обе схемы верные на начальном этапе работы и особенной разницы нет, но если вы намерены заниматься с питомцем и далее, то рекомендую выбрать схему 2 и приучить себя работать именно с ней. Потому что выдача еды в момент выполнения команды схема 1 не самая лучшая привычка для хозяина, в перспективе она будет затруднять работу с дистанциями и выдержкой. Плюс хозяин в схеме 1 забывает сделать акцент на социальном подкреплении и не работает с голосом, очень зацикливаясь на лакомствах и желании их поскорее отдать. Хотя при этом через какой-то период времени все хозяева задаются вопросом, а почему питомец без еды не работает? Так вот, базу под будущее послушание и без еды тоже мы и начинаем формировать в схеме 2. И в той, и в другой схеме есть формулировка «освобождающая команда». Вообще, в реальной жизни и дрессировке я с ними не работаю, а работаю только с маркерами. Но боюсь, что эта тема будет слишком сложной для книги. Работу с маркерами я подробно разбираю уже на курсах в моей онлайн-школе. Но описанные две схемы с участием освобождающих команд никак не противоречат дальнейшей работе с маркерами, если вы решите заниматься с питомцами по моей методике и далее. На чем я бы хотела сделать акцент с освобождающими командами? Если ими не пользоваться и не обозначать собаке окончание команды, то Макронос привыкнет заканчивать команду самостоятельно. В процессе тренировки, когда вы сами не думаете о выдержке в команде, это кажется нормальным. Но собака раз за разом привыкает к тому, что команду можно закончить в любой момент, если хозяин отвлекся, это сигнал к окончанию, если хозяин замер и молчит, тоже. В дальнейшем могут возникнуть проблемы с выдержкой, да и вообще с послушанием. Поэтому приучайте себя и макроноса, что команда считается выполненной только после какого-то сигнала, например, слов «свободен» и «гуляй». Если питомец закончил команду раньше этих слов, то хозяин обязательно должен на это среагировать, сказать «нет», не грубо, и попросить вернуться к выполнению упражнения. Например, «вы тренировали лежать». Сказали команду, помогли лечь, начали хвалить, но питомец вскочил. Мягко говорим «нет» и помогаем лечь. Ждем пару секунд, коротко и спокойно хвалим и говорим и показываем собаке, что она свободна. Ошибку преодолели, можно покормить питомца за выполнение. Если вы говорите «свободен», а питомец продолжает выполнять команды, обязательно доработайте этот момент. Возможно, вы говорите свободен, но собака не понимает этого слова, игнорирует его. Получается, что позже она все же встанет, но именно по своему усмотрению. Питомец не понял, что хозяин его отпустил, полежал какое-то время и неуверенно встал, закончил команду на свой вкус. Для объяснения команды «свободен», «свободно» сразу после слова окончания команды сделайте какой-то дополнительный жест. Например, махните рукой, сделайте отпрыг от собаки, какое-то движение, на которое пес среагирует. Кажется, что вы просто провоцируете собаку, но на самом деле, если последовательность верная, сначала слово «свободен», а потом подсказка, от шаг или взмах рукой, собака автоматически обучается слову «свободен» и тому, что оно обозначает. Закрепите результат, делайте так в течение нескольких дней или недель, пока не наберете суммарно не менее тысячи повторений.